Смутное ощущение вины овладело мной. Я стала думать, что они заболели из-за меня. Уже много дней они были лишены моего безраздельного внимания, к которому так привыкли. С болью и удивлением я осознала, что, пожалуй, для матери невозможно иметь иное занятие, кроме детей. Занятие подлинное, увлекающее и продолжительное. Я припомнила эти недели, свои перемены настроения, приступы глухого гнева, Короткие резкие вспышки, удивлявшие всю семью и рождавшие во мне стыд. Восторженные порывы, когда я ни с того ни с сего бросала страстно целовать детей. Лихорадочное беспредметное возбуждение, утихомирить которое могла только музыка. Вялые, будто затуманенные дни и беспокойные ночи, и так месяц за месяцем. И вот теперь дети серьезно больны. Мне следовало ожидать подобного поворота. Путь, что привёл к нему, уже сам меня своими заморочками, навязчивыми идеями, туманщами рассудок, всей этой чрезмерной красочностью, кажущейся ныне такой фальшивой. Я провела ночь у их изголовья, смотрела на хрупкие личики, пылающие жаром, и мне было страшно. В воспоминаниях толпой осуждали меня. Я не понимала, как могла до такой степени отдалиться от них. Мне казалось, будто с глаз наконец спадает пелена, Я заново обретаю способность управлять своими чувствами. Меня колдовали. Казалось немыслимым, как же я раньше не отдавала себя в этом отчёте. Впрочем, разве это не самый характерный симптом околдованности? Я лишь не доумевала, почему среди стольких людей подобное случалось именно со мной. В долгих бессонных грёзах, посещавших меня, когда дети одурманены лекарствами, Задрёмывали, давая мне передышку, вображение рисовало странные фигуры, давно позабытые в музейных подвалах памяти. Неотвязно заполняя изнурённый мозг, в нём оживали никогда не виданные статуи. Я думала о мадам Бовари, героине всегда внушавшей мне лёгкое презрение, о Федре, над чьими высprenными излияниями я в юности посмеивалась, о Дон Жуане, никогда не узывавшим во мне иного чувства, кроме иронической симпатии. И Макбета я вспомнила, его столь необъяснимо одержимое влечение к короне и крови, и Фауста, о котором я когда-то писала столько хороших сочинений, даром что его странные причуды наводили на меня скуку. Мне не хотелось их видеть. Я бы желала отправит их обратно в книги, из которых они вышли, и в появлении на каждом повороте моей мысли наполнял меня тайным страхом. Я говорила себе сначала: "Да ну, тут же не более чем это", а потом: "Значит, это именно оно самое и было". Потом мой взгляд снова падал на детей, и мне становилось дурно. Настал момент, когда один из них вдруг сел, выпрямившись на кровати, и громко сказал: "Мам, не уходи". Эти слова произвели на меня ужасающие действия. Он бредил. Я кинулся к телефонному справочнику, стал набирать номера 1 2 10, и всякий раз отзывался только бесстрастный голос автоответчика. Я побежала к мужу. Он собрал свои книги и посоветовал мне идти спать, сказав, что поработает, устроившись рядом с детьми. Ты же знаешь, сегодня воскресенье, найти врача почти невозможно, добавил он. А стал быть уже воскресенье. Я retirровала в свою комнату вся холоднее. Сейчас я испытываю лишь безнадёжную потребность забыться, уснуть. Простое, грубое желание, чтобы всё кончилось, овладело мной. Пусть они умрут, чтобы наконец и я тоже могла провалиться в смерть. На завтра дети уже чувствовали себя много лучше. С этого дня они Быстро пошли на поправку, и я тоже. Когда мне случалось вспомнить о картине, главным моим чувством оказывалось отчуждённое удивление. Вся магия испарилась, и я подвергла свой былой энтузиазм холодному рассмотрению. Как я могла допустить, чтобы меня настолько заморочили какие-то пятна краски, наляпанные на четырёхугольник хлопковой ткани? Проплывая перед моим умственным взором, полотно казалось мне плоским изображением. На фоне огромности мира и житейских потрясений, представляющих весьма ничтожный интерес. Я снова почувствовала вкус к нашим семейным заботам, и мы с мужем стали поговаривать о том, что не дурно бы куда-нибудь съездить в отпуск.